Письмо 116-е Владимиру Васильевичу Стасову, 1904 год, мая 8 -го, Ясная Поляна. Спасибо за присылку книг, Владимир Васильевич, и за длинное письмо, примечание первое-второе. Не отчаиваюсь, увидать вас, будет очень хорошо. Вашего Шейлока еще не прочел, но непременно прочту, примечание третье. Я теперь совсем отстал от Шекспира и занят другим. Только что окончил статью о войне и занят Николаем Первым и вообще деспотизмом, психологией деспотизма, которую хотелось бы художественно изобразить в связи с декабристами. Примечание 5 и 6. Напугали вы меня писанием своей дурноты, но все хорошо, что хорошо кончается. Также очень хорошо освобождение вашей крестницы. Примечание восьмое. Нынче получил известие об освобождении просидевшего без всякой причины моего приятеля Никифорова, старика, очень почтенного человека. Книг пока никаких не нужно. Получили ли посланные вам? Примечание девятое. Прощайте пока, Лев Толстой. Примечание. Первое. Записки декабристов Трубецкого, Оболенского и Якушкина. Смотри письмо 114 четырнадцатое и примечание девятое к нему. Второе. Письмо 27 седьмого апреля. Переписка со Стасовым. Письмо 209. Третье. Критический этюд «Венецианский купец Шекспира. Санкт-Петербург, 1904 год». Четвёртое. Статья Шекспира и о драме была закончена в январе 1904 года. Пятое. Статья Думайтесь. Шестое. Смотри письма 88 и 115. Замысел романа о декабристах остался неосуществленным. Примечание седьмое. Перевод с английского, начитанное в тексте письма. Восьмое. Смотри письмо 114-е. Примечание первое к нему. И примечание девятое. Книги, отосланные Стасову. Смотри письмо 114 четырнадцатое. Конец примечаний.